Глава 12 Кардинальным образом картина не поменялась. Здесь каменным стал не только пол, но и стены. Кое-где виднелись даже следы древней кладки. Освидетельный мох исчез. Вместо него появились натыканные через неравномерные расстояния чадящие факелы, добавляющие гнетущую атмосферу. От гоблинов по-прежнему не было ни следа, Но магистр не сомневался, что рано или поздно он их обнаружит, либо их, либо их обгоревшие трупы, потому что в конце концов им все равно некуда будет отступать. Магистр прошел до середины уровня, так никого и не встретив, и даже несмотря на то, что он постоянно прихлебывал из бутылки и свернул себе самокрутку, с каждым шагом ему становилось все скучнее. Пройдя по длинному и зверистому коридору до выхода в зал для массового замеса, магистр остановился. Покрутил головой, вышел обратно в коридор и вернулся на несколько шагов назад. Да, точно, не показалось. «Вылезай», — сказал магистр. «Я пришел с миром, и я знаю, что ты где-то здесь. Я тебя чую». Гробовая тишина послужила ему ответом, но магистр знал, что не ошибся. Дело было отнюдь не в характерном запахе или подозрительных звуках, доносящихся из-за стены. Ничего этого не было. Просто у него сработало чутье, интуиция, помноженная на жизненный опыт. «Вырезай!» — повторил он. «Не заставляй меня использовать заклинания!» Послышался совсем легкий шорох, а затем, спустя несколько секунд с потолка, практически бесшумно свалился гоблин-разведчик. Он был невысокий, неимоверно жилистый и худой, и носил какие-то лохмотья вместо брони, зато на поясе у него висел вполне приличный нож. Ну, для гоблина приличный, разумеется. Магистр таким даже грязь из-под ногтей не стал бы выковыривать, — Куда все подевались? — поинтересовался магистр. «Вниз — Вниз, — сказал гоблин и для убедительности ткнул рукой в пол. — Туда, вниз. — Удрали? — Мы не удрали, мы перегруппировались. Это новая тактика, — сказал гоблин. «Одобряю — Одобряю, — сказал магистр, всегда считавший гибкость основой для выживания. — И что же заставило вас от... Э, перегруппироваться? — Псих какой-то, — сказал гоблин. «Напал на деревню, сжег несколько домов. Большой, сильный, решили не связываться». «Большой?» — уточнил магистр. «Насколько большой? Как я?» гоблин как правило, не обладает большим словарным запасом, и в данной ситуации слово «большой» вполне могло говорить не о физических размерах агрессора, а о его уровне. «Не, не как ты. Ты вообще большой, очень большой. Он меньше, но для нас...» «Я понял». «Остановил его магистр. В стенах родного данжа мобы имели некоторые способности, которые теряли за его пределами. В частности, они могли видеть уровень атакующих. Не с точностью до единицы, разумеется, но достаточно, чтобы понять, по зубам им эта цель или нет. И если цель оказывалась для них слишком велика, они отступали. Так их когда-то запрограммировали». По прошествии лет, а времени с той поры утекло очень много, некоторые мобы эволюционировали и научились обходить изначально заложенные в их конструкции алгоритмы. Но здесь, судя по всему, был не тот случай. С другой стороны, инстинкт самосохранения тоже никто не отменял. Магистру было неважно, почему именно гоблины отступили и решили сохранить время. Его радовало, что остался хоть кто-то, кто может ответить на его вопросы. «Этот псих сейчас здесь?» «Нет, он ушел». «Он спустился ниже?» «Нет, он приходит и уходит все время». «Зачем?» Магистр нашел такое поведение странным для нормального искателя приключений. Какой смысл делать такие паузы в игровом процессе, если данж за это время все равно не обновляется? «Почему так?» «Мешки». «Мешки?» «Большие мешки. Он приходит с мешками и складывает в них все. Тряпки, железки, стекляшки. Вообще все. Даже мусор». «Серьезные заявление подумал магистр. «Кому может понадобиться то, что считают мусором даже неприхотливые гоблины?» «Когда мешки наполняются, он уходит. Потом приходит с новыми мешками». Магистр помотал головой и даже подумал о том, не стоит ли использовать очищающий организм заклинания поскольку слова Гобрина звучали странно и даже в какой-то степени абсурдно. Никто не носит лут в мешках. Для этого у любого игрока есть инвентарь. Если инвентарь заполнен до предела, это влияет на показатели силы, выносливости и скорости. И помочь тут может только опустошение своего пространственного кармана. Никакими внешними способами, вроде мешков для лута, эта проблема не решается. Если только это не какие-то особенные волшебные мешки, Но особенные волшебные мешки стоят дорого. Так дорого, что на эти деньги куда проще обратиться к специалистам гильдии и расширить свой пространственный карман. И ни один игрок, способный выложить такие деньги, не позарится на лут из подземелья гоблинов. По крайней мере, если он не страдает какими-то психическими отклонениями. «Сколько циклов он уже успел сделать?» «Циклов?» — не понял гоблин. «Сколько раз он уже приходил и уходил?» переформулировал магистр. «Пять, может быть, шесть». «С какими интервалами? То есть сколько проходит времени между его приходит-уходит?» «Час-два, иногда больше. Ты пришел, чтобы его убить и спасти нас?» «Ну, что-то типа того». «Час-два. С тяжелыми, набитыми лутом мешками по лесу далеко не уйдешь. Значит, он складирует добро где-то не слишком далеко». Магистр похлопал гоблина по плечу и разрешил вернуться на его наблюдательный пункт. Гоблин отдал ему честь. И где только подсмотрел телевец, ловко забрался по стене и растворился в тенях на потолке, магистр задумчиво глотнул бренди и развернулся в сторону выхода. Искать остальных гоблинов не имело смысла. Он уже знал все, что хотел. Даже разговор с верховным шаманом племени, скрывающимся где-то внизу, не даст ему больше информации. Если судить, основываясь лишь на рассказе разведчика, на данш напал кто-то очень сильный, очень жадный и очень тупой. Но магистр предполагал, что в реальности все может оказаться несколько сложнее. Как бы то ни было, магистр должен посмотреть на это чудо собственными глазами. Он совершил быструю прогулку в обратном направлении и покинул данж, снова оказавшись в опустевшей деревне Гобринов. Снова бродить по лесу ему не хотелось. Тем более, что он не знал нужного направления, и они могли попросту разминуться с агрессором, возвращающимся чистить данж. Поэтому магистр нашел себе удобный наблюдательный пункт недалеко от входа и надел кольцо всевластия, воспользовавшись самым простым и наименее затратным способом уйти в невидимость. Магистр относился к жизни по-философски. Если нужно было действовать, он действовал. Если нужно было ждать, он ждал. Если было не очевидно, какая стратегия может привести к требующемуся ему результату, он не делал ничего до достижения полной определенности. Сейчас нужно было сидеть в засаде, и магистр сидел. Его терпение было вознаграждено уже через полчаса, когда появился псих -агрессор. Он легко перелез через забор, наскоро осмотрелся и, не заметив никаких изменений в пейзаже, двинулся ко входу в подземелье. Псих-агрессор был молод, на вид не старше 25, высок, широкоплечь и, как подозревал магистр, атлетически сложен. Сделать точный вывод о его телосложении мешало надетая на психи-агрессоре мешковатая военная форма. Это был типичный весной камуфляж, без каких-либо намеков на знаки различия. И еще он явно был на пару размеров больше, чем нужно психогрессор был коротко стрижен квадратный волевой подбородок зарос двух трехдневной щетиной кривой нос намекал на то что его несколько раз сломали в целом выглядел психагрессор достаточно брутально и у него в руках действительно были пустые мешки как минимум два легким движением кисти магистр изврек из инвентаря здоровенный револьвер пуля из этого револьвера была способна убить не только слона Она гарантированно валила с ног боевые имперские шагоходы. Магистр поймал психоагрессора в прицел. Одним выстрелом он мог бы отомстить за всех убитых в лесу и заодно спасти подземелье гоблинов от дальнейшего разграбления. Вот только его проблем это не решит. Что он сможет предъявить капитану Бирну? Клочки пироманьяка, которые придется собирать по всей округе? Кроме того, магистру была нужна информация. Он мог бы выжить ее и из мертвого, но с живым, как правило, было куда легче договариваться. Поэтому магистра сунул револьвер обратно в инвентарь и стащил с пальца кольцо, делаясь видимым. «Эй, поджигатель!» — приветливо крикнул он. Психагрессор замер. Он уже был готов прыгнуть в данж, но, видимо, сообразил, что из подземелья только один выход, и ему все равно придется пройти мимо магистра на обратном пути. А, как наверняка говорил старик-отец одного небезызвестного персонажа, оставляй за своей спиной живых врагов – это последнее дело Ну, может быть, он так и не говорил, но вполне мог. Магистр помахал пероманьяку рукой. Тот тоже поднял руку. Но это был отнюдь не жест дружелюбия. Из его ладони вырвалась струя огня. И, будь на месте магистра кто-нибудь более медлительный, это наверняка бы стоило ему жизни». Магистр мгновенно надел кольцо на палец и ушел перекатом влево за остров сгоревших построек. Струя пламени прошла мимо, но он почувствовал ее жар. Как говорил сам небезызвестный персонаж, лучший способ узнать человека – это хорошенько с ним подраться. И магистр извлек многое из первой же атаки пироманьяка. Он понял, что имеет дело с талантливым выскочкой, который овладел силой непонятно как и не имеет ни малейшего представления о школе огня. Этот тип никогда не изучал магию, как искусство, и в его атаке не было ни капли изящества, только голая сила, сырая энергия, которой, надо признаться, у него было хоть отбавляй. Но одной силой в магии ничего не добьешься. Тот же Сумкин, пусть и менее одаренный от природы, но более опытный и искусный, мог бы скрутить его в бараний рог. Пираманьяк потерял магистра из вида, поэтому поливал огнем все вокруг себя, от отчего страдали исключительно гоблинские постройки. Те, что пережили первое его вторжение, теперь горели жарким пламенем, и черный дым поднимался в небеса. Магистра заложил полукруг, зашел пираманьяку во фланг и подобрал с земли камень, взвесил его в руке и отбросил в сторону, слишком тяжелый, таким и убить можно». Вместо камня магистр нашел кусок деревяшки и, стараясь соизмерить свою силу, швырнул его пироманьяку в голову. Разумеется, попал. Псих-агрессор перестал изображать из себя огнемет на ножках и рухнул, как подкошенный. Соблюдая все меры предосторожности и не выходя из стелса на случай, если пироманьяк все же притворяется, магистр подобрался поближе, задействовал наблюдательность и считал активные эффекты. Система сообщила, что эффект бессознания будет длиться еще четыре часа, и магистр понял, что а. пироманьяк не притворяется, б. он все-таки немного перестарался, с другой стороны, лучше перебдеть, чем недобдеть. Магистр схватил психоагрессор за в тяжелом ботинке армейского образца и оттащил его в сторону от пламени, перевернул на бок, чтобы бедолага не подавился собственным языком. Деревня гоблинов горела ярко и весело. Столб дыма был такой, что его наверняка уже заметили в самом Блумфилде. Но магистр не думал, что это сильно кого-то обеспокоит. Это же гоблины, охраняющие подземелья. У них наверняка частенько что-то горит. Но он все же на всякий случай потушил все пожары, задействовал для этого несколько свитков школы воды, развеял остатки пара заклинанием из школы воздуха уселся рядом с бесчувственным телом психоагрессора и стал думать, что ему делать дальше. Ждать 4 часа магистру не хотелось, поэтому он достал из инвентаря пузырек и уронил каплю жидкости из него психоагрессору прямо под нос. Тот встрепенулся, засучил ногами и руками, открыл глаза и увидел нацеленный на него здоровенный револьвер. «Не дергайся», — посоветовал магистр, «Я стреляю быстрее, чем ты колдуешь!» «Не зря меня называют самой быстрой рукой по эту сторону Миссисипи!» «Миссисипи? Это река такая!» — объяснил магистр. «В американской губернии!» — подтвердил психоагрессор «Но мы же не в Америке!» Пока он был в отключке, магистр изучил его параметры. Гоблин-разведчик не ошибся. Пироманьяк и правда был слишком большой для этой локации. Почти на сотню уровней больше положенного, и было совершенно непонятно, откуда он такой красивый нарисовался. Чтобы так раскачаться, не имея ни малейшего представления об игровых механиках, нужно быть очень талантливым недоумком, практически гениальным, но характеристики у парня были слишком уж однобокие. Отлично прокачанная магия огня, и при этом в ветку не вброшено ни одного перка. Словно он предпочитал оперировать самыми примитивными заклинаниями первого уровня, просто вливая в них прорву энергии. Да, это работало, но коэффициент полезного действия был крайне низок. Количество маны, которые этот парень тратил на убийство одного разбойника, тому же не к ночи помянутому Сумкину хватило бы, чтобы придать огню два или три города размером с Блумфилд. А все остальные параметры у типа были на уровне продвинутого новичка. Чуть-чуть силы, капелька выносливости, несколько граммов скорости. Может быть, он и был ходящим огнеметом, но сделанным из стекла, хрусталя или чего-то такого же хрупкого. Как он вообще не откинулся после того, как магистр ему деревяшкой в голову засандалил? «Мы совершенно определенно не в Америке», — согласился с ним магистр. «Неужели еще один неадекватный землянин свалился на его лысую голову?» как будто ему было мало тех, которые свалились на нее раньше. Сумкин этот, опять же. И мне очень хотелось бы услышать твое мнение относительно того, где мы находимся. «На изнанке», — сказал тот. «На изнанке чего?» «На изнанке мира». «Интересная теория. Как тебя зовут?» Пироманьяк промолчал. «На самом деле я знаю, как тебя зовут, Андрей. Я посмотрел статы. Андрей Пламенев». «Это случайно так совпало?» Магистр покачал головой и сам себе ответил. «Не думаю». «Ты заглянул ко мне в душу?» «Если только образно». «Ты дьявол?» «Если тебе будет от этого легче, не будет». Андрей начал поворачивать ладонь в сторону магистра. В воздухе запахло озоном, силой и готовящимся смертоубийством. «Еще пара сантиметров в таком же духе, и я оторву тебе руку», миролюбиво пообещал магистр. И забью тебя ей уже до полусмерти, а потом напою исцеляющим зельем, и мы начнем с того же места, на котором остановились, только ты станешь мудрее. Если правду говорят о том, что боль лучший учитель, то гораздо мудрее. Я не собираюсь вести разговоры с врагом рода человеческого. Эта концепция мне не близка, к тому же я ничего не имею против человечества. При условии, что вышеуказанное человечество ведет себя прилично. «Ты чего такой агрессивный, Андрей?» «Каким еще мне быть в тот час, когда я окружен злобными тварями с изнанки?» Магистр огляделся по сторонам. Они по-прежнему были здесь вдвоем. Остатки деревни уже не дымились. Гоблины мудро продолжали отсиживаться в своем подземелье. И их совершенно точно никто не окружал. Магистр бы это почувствовал. «К теме изнанки мы еще вернемся. А сейчас я хотел бы тебе сообщить один факт. Просто для информации» которая поможет тебе лучше понять происходящее. Самая злобная тварь, находящаяся сейчас в зоне прямой видимости, это ты.